«Крайслер Империал. Огромный собака, длинной с товарный вагон». На тротуаре у фок-мачты стоял Джой, какой-то вялый, размякший «А я-то думал, вы укатили в Нью-Йорк за бутылочкой прохладительного». «Слишком жарко. Духу не хватило. Пойдёмте выпьем, Идан. Что-то я совсем раскис». «Жарко. Не хочется, Морфи. А пиво? Пиво меня ещё больше горячит». «Что это за жизнь?» Отбарабанил в банке, и податься некуда, и поговорить не с кем. Жениться бы вам. Тогда уж и вовсе не с кем говорить. Может, вы и правы. Ещё бы не прав. Женатый, да особенно крепко женатый, самый одинокий человек в мире. Откуда вы это знаете? А я их вижу. И сейчас на такого смотрю. Возьму несколько бутылок холодного пива и пойду посмотрю, не захочет ли Марджи Янгхант поразвлечься со мной. Она поздно ложится. По-моему, её нет в городе, морфи Она говорила моей жене, если не ошибаюсь, что хочет побыть в Мэне до тех пор, пока жара не спадёт. Будь она проклята, это Марджи. Ну ладно. Её убыток — бармену прибыль. Пойду поведаю ему печальные эпизоды из одной загубленной жизни. Он тоже не будет слушать. Ну, всего, Ит, идите с Господом Богом. Так напутствуют в Мексике. Нарваловая трость постукивала по тротуару, подчёркивая моё недоумение, зачем я солгал Джою. «Она не будет болтать. Это испортит ей всю игру. Она хочет всё время держать палец на предохранителе гранаты. А почему? Не знаю. Я свернул с главной улицы на Вязываю и увидел у старинного дома Хоули Крайслер, похожий не столько на товарный вагон, сколько на катафалк. Чёрный но не блестящий, потому что он был весь в дождевых капельках и маслянистых брызгах, расплёснутый на шоссе грязи. Свет его фар смягчали матовые стёкла. Наверное, было очень поздно. В спящих домах на Вязовой не светилось ни одно окно. Я весь промок и вдобавок ступил где-то в лужу. Вашмаки у меня жирно чавкали при каждом моём шаге. Сквозь затуманенное ветровое стекло Виднелся человек в шоферской фуражке. Я подошел к этой машине монстру, постучал по стеклу, и оно сразу с электрическим подвыванием поползло вниз. В лицо мне пахнуло ненатуральной свежестью кондиционированного воздуха. «Я Итан Хоули. Вы меня ищете?» И я увидел зубы, блестящие зубы, выхваченные из сумрака автомобильной кабины, нашим уличным фонарем. Дверца отворилась сама собой, и из Крайслера вышел худощавый, хорошо одетый мужчина. «Я от телевизионной студии «Данском», «Брок» и «Швин». «Мне надо поговорить с вами», — он посмотрел на шофёра. «Только не здесь. К вам можно зайти?» «Что ж, зайдёмте. У нас, наверное, все спят. Если вы будете говорить тихо...» Он пошёл следом за мной по мощённой дорожке, проложенной через топки и газон. В холле горел ночник. Когда мы вошли, я поставил нарваловую трость в слоновую ногу, потом включил лампочку для чтения на спинке моего большого кресла с продавленными пружинами. В доме стояла тишина, но какая-то не та тишина, что-то в ней чувствовалось неспокойное. Я посмотрел вверх, на двери спален, выходившие на площадку второго этажа. «Наверное, что-нибудь серьезное, раз вы так поздно», Да. Теперь я разглядел его. В этом лице представительствовали зубы, не получая никакой поддержки от усталых, но настороженных глаз. Мы не хотим гласности. Год выдался тяжелый, вы сами знаете. Скандал с викториной выбил у нас почву из-под ног, а тут еще эта история с комиссиями Конгресса. Приходится быть осторожным. Сейчас очень опасное время. Может, вы мне все-таки скажете, в чем дело? «Вы читали сочинение вашего сына «Я люблю Америку»?» Нет, не читал. Он хотел преподнести мне сюрприз. И преподнёс. Я не понимаю, как мы сразу этого не обнаружили, но факт остаётся фактом. Он протянул мне голубую папку «Прочтите, где отчёркнуто». Я сел в кресло и открыл её. Текст был напечатан то ли на пишущей машинке, то ли на одной из новых типографских машин с таким же шрифтом, Но поля были, те исчерканы жирным черным карандашом.